Глава пятнадцатая Светило солнце, но в спальне в раны сгустилась темнота. Она лежала в кровати, начисто парализованная подростковым протестом. Я все испортила, и теперь все меня ненавидят. Подбодрить ее не удавалось даже Люперца. Та сидела в изножье, и взгляд ее постоянно метался по комнате. За окном рычала и лаяла соседская собака, старина Флинт, Так разнервничался, что Врана боялась он того и гляди вскочит в окно. Люперца подошла к окну, носли ее раздувались, Врана чувствовала, что собака раздражает Люперцу. Она открыла окно и злобно завыла, отвечая Флинту. Врана подбежала поближе, Флинт подшал хвост, взвизгнул и метнулся прочь. Люперца злобно зыркнула ему вслед. Солнечный луч заиграл на ее серебристом лайкровом топике и красных леггинсах. Взгляд цепких зеленых глаз упал на шляпу с вороньим пером, лежавшую на полу. «Больше ее не носишь, Врана?» «Нет». «Я думала, ты ее вообще не снимаешь». «Не всегда». Чем больше Врана разглядывала сильную люперцу, тем сильнее ей хотелось носить современную одежду. ее то наряд шит для девочки из времен еще до королевы Виктории. Больше подходит дочери-смотрителя за воронами в лондонском Тауре, которая часто гуляла по городу в отцовской одежде и кормила воронов вместе с ним. «Красивая у тебя одежда, Люперца!» «Это-то... все из модного сундучка!» «А это где?» «Не видела, что ли? Бутик рядом с отелем для призраков. Там, кстати, как раз новое поступление!» классные футболки с гепардами и снежными совами. Тебе понравится. Сходим завтра после уроков? Было бы здорово. Врана почувствовала, как по телу прокатилась радость. Поход за покупками — отличная терапия. У них там есть еще выцвевшие джинсы с розовыми карманами, но твой наряд ничем не хуже. Я люблю разнообразие. Да, это особенная одежда, но я бы попробовала и что-то другое». «Вот такой серебристый топик?» спросила Люперца, перебирая пальцами ткань. «Он у меня с восьми лет. До сих пор ношу. Он меня успокаивает». Люперца подняла шляпу, погладила воронье перо, лицо растянулось в улыбке. «Какое гладкое, блестящее». «А ты надень мою шляпу, Люперца. Пойдет к твоим рыжим волосам». «Не хочу! Она же твоя!» «Да ты попробуй!» — хихикнула Врана. Она понемножку отходила, сосредоточилась на одежде, не на маке, чувствовала, как одиночество последних месяцев плещется внутри, струится по телу. Люперца поднялась с пола, нацепила шляпу, Врана смотрела, как Люперца разглядывает себя в ручном зеркальце Китти. В окно лился свет, отражался от ее зеленых глаз — Они блестели, как волны прибоя в замогильнике. «Очень красиво», — сказала Люперца, дотрагиваясь до части пера, которая отливала лиловым металлическим блеском. «Но тебе больше идет Твоим черным волосам. Они у тебя такие блестящие и шелковистые. А мне нравятся твои сережки с совами, Люперца. Это клипсы. Я чего-то боюсь прокалывать уши». Люперца вытянула руку с телефоном. «Давай улыбочку, Врана. Сделаем селфи. Вот, посмотри», — продолжала она. «Классно мы выглядим, да?» Врана ахнула, отодвинулась. Вообще-то она не любила себя на фотографиях. Но тут действительно получилось неплохо. Люперца снова взяла зеркальце и сказала. «Знаешь, Врана, я уже слышала про Мака. Весь город слышал». Врана вытерла нос рукавом. Не будет она плакать в присутствии Люперцы. «Мне ужасно стыдно. Это я виновата. Зря вы полезли в город мертвых. Но почему? Туда что ли нельзя? Мне казалось, что в замогильнике все живут в полной гармонии». Лицо у Люперцы потемнело. Она вцепилась в ране в предплечье. Ногти оказались острее, чем на вид. Они больно впились в кожу. «Ой, Врана, ну какая же ты наивная!» — проворчала она. «Знаешь, обитатели города мёртвых тоже обычно не шатаются по цветочному холму». Врана высвободилась, а вот отвести глаза от глаз Люперца не могла. Зелёные зрачки винчивались ей прямо в душу. Люперца сдвинула брови, рыжие волосы полыхали, точно гас на плите. Врана стиснула ладони, чтобы успокоить нервы, Люперца скривилась. «Ой, Врана, прости меня. Просто после истории с маком весь город мертвых так и бурлит. Полагаю, Лилантос и другие челы тоже сами не свои. Такого уже много веков не случалось». «И ты меня прости, Люперца. Я всю ночь глаз не сомкнула. Ну и Кити, естественно, на меня злится». Люперца подалась вперед, обняла Врану. Врана обрадовалась, что резкие слова Люперцы превратились в воспоминания. «Ладно», — Люперца улыбнулась, Вернемся к важным вещам — шмотки и магазины. Давай решим, с чего начинать». Врана рассмеялась, Люперца открыла дверцы ее шкафа, наружу вывалился бежевый чемодан, упал прямо к ее ногам, закрутился. «Это еще что?» — воскликнула Люперца. Чемодан подпрыгнул и внезапно остановился. Врана закусила губу. Не могла она позволить Люперца рассматривать чемодан. Что, если она увидит бабочку? Врана подбежала, схватила чемодан. «Ничего такого», — приснесла она, запинаясь. «Опять эти противные мыши. Я тут одну увидела на прошлой неделе и чуть с ума не сошла от страха». Люперца ухмыльнулась. Врана понадеялась, что улыбка эта означает... «Ну, конечно, Врана, я тебе верю». «Понимаю, о чем ты», — вымолвила Люперца. «Я тоже терпеть не могу мышей».